Глава 19 Они пьют чай в подземном мире, и геката необыкновенно тиха и задумчиво. Маленькой серебряной ложечкой она мешает темную жидкость, настоянную на водах стикса. Серебро бьется о фарфоровые стенки. Глаза Гекаты такие же темные, как воды Стикса, как беззвездная ночь, напоенная мраком. «Что случилось?» — осторожно спрашивает Персифона. Она знает, когда сестра задумчива, это не к добру. Геката улыбается. Это могло бы выглядеть непринужденно, но только не сейчас. «Все хорошо», — говорит Геката. «Просто есть у меня одна мысль, даже не одна». Она внимательно смотрит на Персифона, как будто хочет разглядеть что-то новое в ее лице. Разве ты бы не хотела, чтобы все было как в первый раз? Первые свидание, первый секс, без боли, без памяти о смертях, как будто в первый раз. Возможно, — осторожно отвечает Персифона, — твой муж силен, он может многое. Но есть вещи, перед которыми бессилен даже он. И Персифона не знает снова, задумавшаяся Геката говорит о перерождениях или о чем-то своем. В клуб сета ехали полным составом, и если он и Нефтида были в одной машине, то Амон и Анубис не просто завалились на заднее сиденье к Гадесу и Софи, но и отчаянно шумели, а потом и вовсе начали снова и снова петь про лошадку. «Я вас убью», — пообещал Гадес. Амон показал ему язык, но на некоторое время все-таки затих. Хватило его минут на десять, после чего снова раздалось. «Посмотри на мою лошадку. Моя лошадка потрясающая». Софи никогда не была склонна одушевлять места, но все равно не могла не признать, когда Сет вошел в клуб, тот как будто сразу посветлел, краски стали насыщеннее, воздух посвежел. Он словно ластился к хозяину, подобно теневым псам, признавая его превосходство и по-своему любя. Похоже, оно бездействительно смог как-то помочь, потому что Сет не был так безучастен ко всему, как раньше. Он разогнал сновавших кельтских богов, А с Зевсом, не ожидавшим такой прыти, сразу поссорился. «Проваливай отсюда», — заявил Сет. «Что ты здесь устроил?» Зевс улыбался невероятно белыми зубами и оставался спокоен. «Ты разрешил? Еще до приема? Как там было? Позволь напомнить?» «Да, Зевс, клуб можно использовать для содержания пленника. Чушь. Превращать клуб в проходной двор я не разрешал. Ты всю защиту порушил. Собрал тут богов и считаешь, это хорошая идея?» Они сами пришли. Перед Герой также оправдываешься? Ты не слишком вежлив, Сет. А ты говнюк, Зевса, выметайся. Даю тебе день завтра, клуб открывается. София еще слышала, как Зевс торговался, надеясь оставить раз здесь, а Сет медленно или не очень закипал. Решив, что к такому ее жизнь не готовила, Софи отправилась за Гадесом и нашла его, когда он как раз прощался в коридоре с высоким мужчиной средних лет. Он равнодушно скользнул по Софи взглядом и исчез в одной из комнат. «Кто это?» — с любопытством спросила Софи. «Бог мудрости тот. Он изучает оружие, но пока не может ничем порадовать. Правда, кое-какую интересную мысль высказал». Гадес хмурился, и Софи терпеливо ждала, когда он продолжит. «Тот сказал, это очень сильное оружие, способное легко убивать богов. Не сравнить с тем, которое делали раньше». Трое создавали его, но, скорее всего, четвертый понадобился как добровольная жертва. «Серьезно?» София приподняла брови. «Кто-то мог убить себя, чтобы создать оружие?» «Тот не уверен. Но он никогда ни в чем не уверен, только говорит о высоких вероятностях. Если это так, значит, Бальдра вовсе не убили. Он сам согласился стать жертвой, чтобы закончить оружие. Зачем ему?» «Я почти не знал Бальдра». Стоит спросить Хель, они общались. Бальдер давно был в нее влюблен. Правда, Хель они все-таки не нашли, зато успели в бар как раз к тому моменту, когда Сет успел поссориться с Нефтидой, и она ушла, громко хлопнув дверью. А следом за ней Сет выгнал Анубиса и Амона, которые, похоже, снова собирались пить. Гадас зашел за стойку на место бармена, смешивая коктейль из обычных человеческих напитков. Глянул на Сета, который сидел напротив, на барном стуле, и курил. София осторожно устроилась рядом. «Что ты лютуешь?» Гадес поставил перед Сетом коктейль, посмотрел на Софи, но она покачала головой. Пить Сет не торопился. «Что-то не так, Аит. Не могу понять, как будто что-то грядет или неправильное уже здесь. Это как зуд под кожей. Будто рябь на воде взметнулась сила, темная, мрачная» напоминавшая об Осирисе. «Поэтому ты всех выгнал? Я бы хотел, чтобы отсюда убрались все боги. Зевс даже не следил за защитой, она рассыпалась от присутствия стольких божественных существ. Сюда может проникнуть кто угодно, я бы и вас выпроводил». «Нет, уж усмехнулся Гадес, сейчас явятся Геката с танатосом Нам надо поговорить с ними». Сат пробормотал что-то неразборчивое, явно ругательство, и затушил сигарету в пепельнице. Его телефон, лежащий на стойке, завибрировал и заголосил той самой песенкой «Посмотри на мою лошадку». Даже не прочитав сообщение, с отрезка выключил его. «Я убью Омона». «Когда он успел сменить мелодию?» — Гадес улыбнулся. «Не суди его строго. Пусть лучше поет, нежели рассказывает о несчастной любви». «О чем?» — удивилась Софи. Все-таки, взяв коктейль, Сет разом его ополовинил и сказал... Периодически Амон решает, что ему нужна женщина. И все прекрасно, только вот последняя не оценила ни его порывы, ни его блинчики. Ушла к другому, не такому бессмертному парню. Амон не слишком гладко это пережил, — вздохнул Гадес. До сих пор иногда ее вспоминает. «Прошло сорок лет», — заявил Сет и снова закурил. Софи была уверена, что хочет знать подробности личной жизни Амона, а вскоре Гадес позвал ее на встречу с Гекатой. Пока они шли длинными коридорами к нужной двери, Софи сказала. Сад явно пришел в себя после силы Осириса. Гадес неопределенно пожал плечами, надеюсь, невременно. И пока Сад не может общаться с людьми, говорит, они слишком пахнут смертью, с богами проще. А яд? Нет, яд оружие не исчез. Сату все равно придется пить зелье и не нарываться. Толкнув дверь, гадес первым вошел в комнату. В отличие от унылого обиталища Фенрера, здесь было даже уютно. Пушистый алый ковер, катка с каким-то растением в углу. Между диванами пристроился низенький столик, на котором уже стоял заваренный чай и четыре кружки. «Надо будет поблагодарить Нефтиду», — заметил Гадес. Они как раз успели усесться на один из диванов, когда дверь распахнулась, и вошли Танатос и Геката, точно такие, как их видела Софи. «О, вы подготовились!» — усмехнулся Танатос и сел на диван. Геката, словно изображая радушную хозяйку, разлила чай по чашкам и подняла свою в шутливом тосте. «Что ж, за встречу!» Пах чай превосходно, но пить Софи совершенно не хотелось. Она вернула нетронутую чашку на стол и продолжила рассматривать Гекату, то, что звалась ее сестрой, хотя бы по матери. Но Софи ничего не помнила, как Диметра относилась к Гекате, Что было между сестрами? Геката заметила ее взгляд. Ее подкрашенные темной помадой губы растянулись в улыбке. «Как действует колдовство, ты правда ничего не помнишь?» «Тебе лучше знать», — холодно ответила София Виру. «Ты довольна?» «Мое колдовство в очередной раз отлично сработало. Почему бы мне не быть довольной?» Софи как раз готовилась сказать что-то оскорбительное, когда вмешался Гадес. «Диметра сказала, ты предложила ей помощь. Почти не шевельнувшись, Геката перевела взгляд на Гадеса. Было в ней что-то от змеи, гибкой, изящной, но опасной, которая не тронет, пока на нее не наступить, и тогда уж укус будет смертельным. Предложила, — согласилась Геката. Она явно не собиралась продолжать, и Софи наклонилась ближе к столу, как будто хотела коснуться ее. Зачем? Геката снова посмотрела на Софи и рассмеялась. «Ты и правда ничего не помнишь. «Саев, дорогая, ты сама попросила меня об этом», — Геката улыбнулась. «Я пробовала новую магию, а ты в прошлой жизни отказалась идти в подземный мир. Считала, будто это может разорвать цикл, будто ты сама можешь прожить обычную человеческую жизнь, но выходила не очень, и ты попросила помочь. В следующей жизни ты не хотела ничего помнить, чтобы не мучиться сомнениями, чтобы все было как в первый раз». Первая встреча с Гадесом, свидание, влюбленность, секс. Я согласилась и пошла к Деметре. София отшатнулась, будто ей дали пощечину, хотя слова Гекаты были хуже пощечины. Она захотела сама. София отчаянно цеплялась за мысль, что это был чей-то замысел, стремление лишить подземный мир королевы, пока притворяется в жизнь план начала гибели богов и передела власти софи убедила себя в этом, она почти не сомневалась, что Гекате либо заплатили чем-то, либо заставили, или она сама за всем и стоит, как подозревал Гадес. И в то же время, когда Геката говорила, Софи понимала, это может быть правдой. «Почему же я не предупредила?» — тихо спросила Софи. «Почему не рассказала Гадесу? Он ведь не знал, ничего не знал. О, ты хотела, но, кажется, не успела. Человеческие тела слишком хрупкие». «А ты? Не мое дело лезть в вашу личную жизнь. Я сделала только то, что пообещала. Как видишь, сделала великолепно». Вжавшись в спинку дивана, Софи боялась посмотреть на застывшего рядом Годеса, увидеть на его лице даже не то, чтобы не одобрение, разочарование. Она не пришла к нему в прошлой жизни и снова обрекла на страдания в этой, «Перечаёк, Годес, говорят, это успокаивает», посоветовала Геката, даже не пытаясь скрыть насмешки. А София сидела, не поднимая головы, уставившись на расплескавшуюся по дивану черную юбку Гекаты. Мрак беззвездной ночи, бездна, в которую София сейчас стремительно падала. Геката могла соврать, но могла и говорить чистую правду. Голос Годеса, когда он заговорил, оставался ровным, и лишенным даже намека на эмоции, как обратить колдовство. Геката улыбнулась, развела руками, и если бы она была змеей, то наверняка сейчас показался бы раздвоенный язык. Никак. Кружка жалобно стукнула о столик, когда Годес ее поставил. Вздрогнув, Софи покосилась на Годеса. Его бледное лицо казалось таким же спокойным и безжизненным, словно высеченным из мрамора а в тёмных глазах отражались не поля асфаделей, а мутные воды со створки ворот Тартара. За его спиной не клубилась тьма, он сам был тьмой. «Исправь! все. «Хватит угрожать!» — прошипела Геката, и в воздухе отчетливо запахло скисшими ягодами. «Мне до сих пор приносят жертвы на перекрестках. Я тебя не боюсь! Исправь!» Откинувшись на спинку дивана, Геката скрестила руки на груди. Сейчас она не была похожа на гордую и насмешливую колдунью, и Софи впервые подумала, что видит перед собой обычную молодую женщину. В ее жестах даже проскальзывало что-то от Диметры и от Персифоны. «Я не могу, Гадес», — негромко ответила Геката. «У твоей жены было все, что она могла пожелать. Муж, который верно ждет ее из жизни в жизнь, Подземное царство, где она королева, любовь матери, но она пожелала все забыть, решила для нее слишком много боли, я не в силах обратить. Добровольное колдовство. Ты хватит, Гадес, вмешался молчавший до этого Танатос. Ты получил ответ. Если до этого в словах Гекаты слышался настоящий яд, то сейчас Софи видела, как легонько коснулся Танатас Гекаты, как она едва заметно прижалась к нему, как будто в поисках защиты. И это было очень настоящим, а не наигранным пафосом пары, как раньше. Я еще не закончил, ответил Годес, и его голос шелестел костями и пылью. Это ведь ты подкинула скелет Персифоны. Софи вздрогнула, но Геката смотрела прямо на Годеса. Какой любопытный подарок! И в этот момент Софи поняла, что даже если Геката действительно не замешана в убийствах богов, это она подкинула тот скелет, и уж точно она всегда хотела власти. Это Софи не помнила, но просто знала. «Где ты был, Танатос? От негромкого наполненного силой голоса даже у Софи невольно мурашки пробежали вдоль позвоночника. Танатос тоже дрогнул, но прямо посмотрел на Гадеса. «В Вегасе. Отличный город, между прочим, тебе стоит там побывать. Может, научишься развлекаться. Ты должен приходить, когда я зову, а ты должен защищать тех, кто тебе доверяет». Гадес молчал, и Танатос вскинул брови, движение, которое София однажды видела, у Стива Гипноса, близнеца Танатоса, так что теперь это выглядело по-своему жутко. «Я знаю, что случилось с Гипносом. Его заставили пойти на предательство, и он никак не может себя простить. Когда ты с ним последний раз говорил, Или был слишком занят для этого?» Гадес молчал. Его сила как будто схлынула, схлопнулась в нем самом. «Гипнос тебе доверяет», — продолжил Танатос, «а я предпочитаю самой себе заботиться, так что хочешь отчет — катись в бездну». «Ты все еще мне подчиняешься», — глухо сказал Гадес, «пора учредить профсоюз». Внезапно Танотас улыбнулся, хотя эта улыбка больше походила на оскал. Ты слишком увлекся, Гадес, и не видишь того, что у тебя под носом. Ты стал слишком слаб, и нам приходится самим о себе заботиться». Он поднялся и протянул руку Гекате. Она изящно вложила пальцы в его ладонь и поднялась гибким движением змеи или ядовитой лозы. «Еще увидимся», — улыбнулась Геката. Софи думала, что находиться в комнате с этими двумя ужасно, но когда они вышли, то оказалось, что без них Еще хуже. Софи не знала, что сказать и как себя вести. «Они замешаны в этом», — сказал Гадес. «Они оба хотят власти, и у них достаточно сил ее заполучить, но мы ничего не докажем. Аид, я не знаю, врет она или говорит правду. Я думаю, это может быть правдой». Эта фраза была одной из самых сложных в ее жизни, по крайней мере в той жизни, которую Софи помнила. И говорила она вовсе не о том, замешаны или нет эти двое в убийствах. «Аид, ты не могла бы оставить меня одного? Ненадолго!» Она растерянно кивнула. Холодный закрывшийся Аид пугал ее. Она чувствовала вину, хотя даже не помнила, должна ли. Бар пустовал, София уселась на место, где совсем недавно Анубис рассуждал о музыке и глобализации. Она бы хотела сейчас укатить куда-нибудь подальше, колесить по пыльным дорогам Америки, останавливаясь в стрёмных мотелях, или поехать в Амстердам, или, или гулять в подземном мире по узким каменным улочкам города, где душам всех возможных образов нет до тебя никакого дела. Софи не могла вспомнить, делала ли она что-то из этого. Наверняка делала, но не помнила. И, возможно, она сама в этом виновата, решила, что слишком много боли, или просто будет здорово все, как в первый раз, но она даже не предупредила Гадеса, не успела или не хотела, она просто поставила его перед фактом. Что-то шевельнулось внутри Софи, неясное ощущение, тревога. Она должна вернуться к Гадесу, даже если он не хочет ее видеть. Гулкие, обрывочные звуки сигнализации застали Софи уже в коридоре. Чуть впереди виднелись вспышки синего и красного, и София отлично знала, что это значит пожарная тревога. Здесь, сейчас, это радикальный способ всех разогнать или действительно что-то произошло. София устремилась вперед в комнату, где оставила Гадеса. Она видела, что оттуда никто не выходит, решила, что Гадес ушел, но он был там. Сеф. Его голос звучал хрипло. Гадес сидел на полу, тяжело дыша, и, казалось, не очень понимал, что происходит. Аит! Софи кинулась к нему, сразу ощущая слишком сильный жар его тела, дико стучавшее сердце. Дыхание Гадеса было тяжелым, прерывистым. Он как будто даже не видел Софи, а ее захлестнула паника. Она огляделась, как будто рядом могло найтись что-то, способное помочь, или хотя бы телефон и сразу наткнулась взглядом на пустую чашку из-под чая. Ее собственные Гекаты и Танатоса так и остались нетронутыми. Дверь распахнулась, на мгновение впуская звуки сигнализации. Я почувствовал, Сад не договорил, он смотрел на Годеса и Софи. Он умирает, выпалила она, ощущая горящее тело Годеса. Нет, я не чувствую смерти. Сет сделал несколько осторожных шагов и застыл, оглядываясь. Сначала Софи хотела возмутиться, почему он не хочет помочь Гадесу, а потом поняла, если кто-то хотел вырубить владыку подземного царства или их всех, то не просто так. Тяжело дыша, Гадес уткнулся в Софи. Она обняла его и в этот момент заметила тень в углу. Она соткалась из воздуха рядом с каткой с растением, быстро двинулась к Гадесу, и Софи заметила кинжал в руке. Она взвизгнула, но Сет был быстрее. На этот раз он не стал хвататься за лезвие голыми руками, а попытался выбить кинжал из рук нападавшего. Но сразу у него это не получилось. Они схлестнулись, коротко и яростно. И София успела подумать, что скажет Годесу, когда тот придет в себя, если Сета сейчас убьют. Но кинжал ударился о пол почти сразу, не успев коснуться ни Сета, ни Годеса. Полетел на пол сбитый чайник и чашки. Сет отбросил нападавшего в угол. Нападавший прятался в тенях. Они скрывали его фигуру, но сбежать он не пытался, как будто был слишком уверен в себе или в том, что кинжалом достаточно царапнуть. Разлитый чай собрался прямо в воздухе, поднялся волной и подхватил оружие трех богов, направляя его на Гадеса. Софи дернулась, чтобы перехватить клинок, но она бы не успела. Кинжал замер. А в комнате взметнулась дикая неистовая сила, которая Софи чувствовала, обошла стороной их и захлестнула нападавшего. Сила разверстых могил и гниеющих трупов, бальзамический запах и прах мумий, оседающий на губах. На миг Софи едва не задохнулась от силы смерти Осириса и ощутила, что в глубине под ней основой разгоряченный песок, ветер, срывающий мясо с костей, неистовый, мощный, И именно он нес смерть, подаренную Осирисом. София увидела, что Сет стоит перед замершим нападавшим, вытянув руку вперед, и тени опадают, оставляя светловолосого мужчину, но уносят с собой не только маскировку, а саму жизнь, сущность. Используя свою силу и то, что дал ему Осирис, Сет убивал Бога. Тот рухнул вниз а ошарашенный Сет смотрел на него и прошептал одними губами «Посейдон». И дальше все слилось для Софи в единый калейдоскоп из синих и красных мигалок, из монотонного звона сигнализации, гулкой пустоты ощущения чужой смерти и жара тяжело дышащего Годеса. «Нам нужно домой», — монотонно шептала Софи, никому не обращаясь и обнимая Годеса. Она боялась его отпустить, как будто тогда либо он, либо она сама тоже обратятся в пыль, исчезнут вслед за Посейдоном. Когда в калейдоскопе мелькнуло лицо Сэта, София обратилась уже к нему. «Нам нужно домой», и он серьезно кивнул. Софи застыла в дверях гостиной. Измученная и опустошенная, она жаждала новостей, но не была уверена, что сидящий сейчас в кресле Сет захочет разговаривать. У его ног лежали псы. Один забрался на колени. Поглаживая его свободной рукой, во второй сет держал стакан с чем-то явно алкогольным. «Он уснул», — сказала Софи. — «Он точно будет в порядке?» «Да, многие яды действуют на богов не меньше, чем на людей. Беладонна и еще что-то в этом духе, но это не серьезная угроза». Пройдя в комнату, Софи шагнула мимо заворчавшего пса и уселась в кресло, забираясь в него с ногами. Пришлось убедить готовых приехать пожарных, что это ложная тревога, — усмехнулся Сэт. Так и было. Кто-то поджег барахло на складе точно под датчиком. Хотели устроить беспорядок. Чтобы убить Гадеса? Даже когда Софи произносила, это голос у нее дрожал. Сэт кивнул. Посейдон появился рядом с оружием, схватил его и убил Тота. Царапнул оказавшегося там же Зевса, но быстро сбежал. Решил найти жертву подготовленную. Зевс тоже ранен. Это не рана, а царапина. Но яд будет действовать. Я пока не знаю подробностей. Хорошо, ты оказался рядом с Годесом. Я убил его брата. Ты спас его. Но он все равно его брат. Софи пожала плечами. Ей было плевать, чье мертвое тело безжизненной оболочкой упало на пол. Он хотел убить Годеса Не в честном бою, а пока тот отравлен и ослаблен. «Я мог обездвижить его, — сказал Сет, — мог задержать, допросить. У меня никогда не было таких сил, как сегодня. Это не просто какой-то волчонок. Посейдон силен, я не должен был с ним справиться. И он, брат, не уверен, что Годес меня простит». Софи поняла, что Сет волнует именно это. Не сила Осириса, не то, что Посейдон оказался предателем, а только... Простит ли его гадес? «Простит», — сказала Софи, не зная, «говорит это больше Сету или самой себе». Вздохнув, он опустошил стакан и поставил его на стол, теперь двумя руками гладя пса. «Я могу рисковать собой, но не хочу, чтобы что-то угрожало ему». Софи хотела рассказать, что это Гиката или Танатас подмешали отраву, но потом вспомнила, что чай и чашки уже стояли, когда они пришли, Кто угодно мог это сделать. Входная дверь распахнулась, и в гостиной тут же стало шумно. Нефтида, забыв о ссоре, тут же кинулась к Сету. Амон, едва не споткнувшись от пса, плюхнулся в кресло. Бледное испуганное лицо Анубиса маячило у входа. «Аид в порядке», — коротко сказал Сет. «Ему надо выспаться, и будет в норме. Тот мертв. Нападал Посейдон, и он тоже мертв. Оружие у нас». Фенрир не сбежал, но Зевса поцарапали. Да, в его крови тоже яд, ему будет нужно зелье, которого, конечно же, не хватит.